подавленности и усталости, способствуют ослаблению спазмов и зажимов в шее и спине, головных болей и напряжения и даже заикания. Не расстраивайтесь, если во время первых занятий вы не ощутили полноценного расслабления. Это нормально. Занятия релаксации имеют накопительный эффект. Раз от раза вы будете расслабляться, все лучше, и тот уровень расслабления, которого вы достигнете через две недели занятий.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 и выработку важных навыков стрессоустойчивости, которые благотворно влияют на ваше психическое и физическое здоровье. Алгоритм выполнения нервно-мышечной релаксации. Для того чтобы непосредственно применить технику нервно-мышечной релаксации, вам предстоит совершить комплекс следующих действий. Действие первое. Боди-скан. Удобно сядьте, выпрямите спину.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 Действие двадцатое. Комплексное напряжение тела. Соберем все элементы в единую конструкцию. Сожмите кисти рук в кулак, потяните их к внутренней части предплечий, напрягите мышцы плеч, приняв позу бодибилдера, свидите и опустите лопатки, напрягите мышцы спины, нахмурьте брови, зажмурьте глаза, наморщите нос, сожмите челюсти, широко улыбнитесь и оскольтесь, прижмите подбородок к груди.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 Находясь в расслабленном состоянии, снова мысленно просканируйте тело от стоп до затылка и обратно на протяжении трех минут. Насладитесь приятным ощущением расслабленности всего тела. Действие двадцать второе. Повторная релаксация. Если в результате проведенного буди скана вы почувствуете больше трех по-прежнему напряженных участков тела, то повторите упражнение целиком, начиная с первого шага. чтобы последовательно задействовать все группы мышц. Если напряженных участков оказалось три или меньше, проведите повторную релаксацию только для них, после чего снова мысленно просканируйте тело. Ситуативная релаксация. Вы также можете выполнять релаксацию ситуативно. Если заметили напряжение в каком-либо участке тела в течение дня, выполните частичную и точечную релаксацию зажатого участка тела.